приехал как раз в эту минуту и видел, как маленький кортеж направился по бульвару. Неизвестно, заметила ли мужа Теодорина. Во всяком случае, она не дала распоряжения остановиться, и лишь слуги сообщили ему дома, что произошло. Но уже приближались новые события. В тот же самый год, 29 сентября, Император подписал декрет, объявляющий, что для общественной пользы нужно построить новый оперный театр. И местоположение его было определено между бульваром Капуцинок, шоссе Дантен, улицей нев де матюрен и переулком Сандрие. Согласно завещанию Бусарделя, особняк Вилетта и прилегающий к нему земельный участок достались Фердинанду. Однако старик не захотел ради любимого сына обидеть других детей. И по справедливости указал в завещании ту сумму, в которой должен был оцениваться особняк при разделе наследства. Это не вызвало раздоров между сонаследниками. Но если по декрету о постройке нового здания оперы и расширении подъездов к ней особняк Вилетта попадал под отчуждение, Фердинанд, первый из четырех бусарделей, пожал бы плоды выгодной операции. С точки зрения размеров возмещения не могло быть никакого сравнения между прокладкой бульвара через пригородные поля, занятые огородными культурами, и постройкой императорской музыкальной академии в самом центре Парижа. Лишь только счастливому хозяину особняка стало ясно, что ему выплатят за это владение огромную сумму, Он сделал широкий жест, пообещав трем остальным наследникам ценные подарки — Аделине ренту, Жули драгоценности, Луи полосу земли в Монсо, там, где участки братьев соприкасались. Фердинанд имел основание рассчитывать, что за обсобняк Вилетта ему заплатят больше трех миллионов. Он знал, что для жены будет жестоким ударом необходимость расстаться с этим домом, тем более, что его обрекли на уничтожение. Она все переживала на свой лад, и не всегда ее чувства совпадали с чувствами бусарделей. Сообщая ей о предстоящем отчуждении особняка, Фердинанд постарался скрыть свою радость. Теодорина слушала его молча, широко открыв глаза, но не проронила ни слезинки. «Друг мой», — только спросила она, — «декрет уже подписан?» «Нет, но теперь это просто вопрос формальности. Решение уже принято. Я не стал бы тебе говорить, если б не знал наверняка». Она два раза кивнула головой. «Да-да». Своим дочерям и племянницам она много раз говорила. «Не знаю, как можно плакаться, приходить в отчаяние» если положение вещей от нас не зависит, если все в нем совершенно ясно, очевидно, и последствия его мы изменить не в силах. И все же Теодорина была печальна и немного оживилась, лишь когда заявила, что она снимет все резные панели со стен, липные орнаменты из большой гостиной, роспись над дверьми и два барельефа работы Клодиона — Украшавший фасад. Хотят увести с собою вместе с мебелью и картинами. Муж поддержал разговор на эту тему, увидев в ней средство отвлечь жену от печальных мыслей, и сообщил, что на улице Людовика Великого у него есть на примете особняк более просторный, чем их дом, и там как раз мог бы приложить руку изобретательный человек, имеющий опыт в декоративном искусстве. Теодорена вскинула глаза. И посмотрела на Фердинанда с неопределенной улыбкой, в которой была и признательность за его доброе намерение, и желание показать, что ее не обманешь, и еще какое-то более грустное чувство. «Хорошо, друг мой», — сказала она, — «ты меня свезешь завтра посмотреть наш новый дом». Прошло несколько недель. Теодорина больше не заговаривала о том, что придется расстаться с улицей Баздюрампар. По просьбе Фердинанда никто из родных не делал ни малейшего намека на строительные работы, которые уже велись по соседству, и не произносил слова «Оперный театр».